Поднявшись на четвертый этаж, Костенко зашел к полковнику Садчикову, его учителю. Он был руководителем группы на Петровке 38. «Ну что, дед?» – спросил он. «Есть какие-нибудь новости из Пригорска?» «П -п -п «Пока никаких», – ответил Садчиков. «Но там роют землю». «Плохо роют». «Примем меры, товарищ начальник», – пошутил Садчиков. «Простите за нерадивость». «А в чем дело?» Почему так долго? Видишь ли, Слава, там бы болен их начальник ОТК. А без него трудно подойти к технологии. Мне не нужна технология. Я имею в виду технологию возможных хищений. Когда он выздоровеет, этот э, ОТК? Неизвестно. Он уехал в командировку и там заболел. Вызвать пытались? Пытались. Ну и что? Не могут доискаться. Он прислал телеграмму. Тяжело болен, налбандов. И все. Костенко вдруг поднялся с края стола. Он всегда еще с того времени, когда работал на Петровке 38, любил сидеть на краешке стола. Полез за сигаретами и еще не веря в удачу, тихо спросил, когда он уехал в командировку и куда. Садчиков вздохнул. мы Можно завтра, Славик? Дед, прости, милый, нельзя. Садчиков открыл сейф. Достал папку, долго листал телефонограммы и перебирал бумажки. Потом ответил «Значит так, Налбандов Павел Иванович выбыл в Москву в командировку 5 сентября сего года по приказу заместителя директора Гусева, а шестого отравили Урушадзе. Мне с скучно с тобой, к Костенко. Я понимаю тебя даже без взгляда в глаза». А еще говорят, что телепатия — наука Кибернетика тоже считалась, между прочим, бужуазной лженаукой. Ты хотел спросить меня, попросил ли о наших коллег показать фотографию с паспорта исчезнувшего Урушадзе на ювелирной фабрике? Точно. Слава, дорогой, именно поэтому ты теперь мой начальник, а я дожидаюсь пенсии». Ты умнее меня и моложе, и эти два фактора трудно оспорить. Как это не печально для меня и благоприятно для общества. Значит, не показывали? Садчиков отрицательно покачал головой и снял трубку.